Лекция 61. Внешняя политика и реформа Петра Великого, задачи внешней политики, международные отношения в Европе, начало Северной войны, ход войны, ее влияние на реформу, ход и связь реформ, порядок изучения, военная реформа, формировка регулярной армии, Балтийский флот. Военный бюджет. Внешняя политика. Насколько Петрова реформа была заранее обдумана, планомерна и насколько она исполнена по задуманному плану? Вот вопросы, встречающие нас на пороге истории Петра Великого. Есть наклонность или привычка думать, что п ё т р родился и вырос с готовой преобразовательной программой, которая вся его дело, создание его творческого гения, что деятельность ближайших предшественников Петра была только подготовкой к реформе, дала ему преобразовательные побуждения, но не преобразовательные идеи и средства. Оканчивая обзор деятельности этих предшественников, я, напротив, заметил, что самая программа Петра была вся начертана людьми XVII века. Но необходимо отличать задачи, доставшиеся Петру, от усвоения и исполнения их п р е о б р а з о в а т е л я м Эти задачи были потребности государства и народа, о с о з н а н н ы е людьми XVII века, а реформы Петра... направлялись условиями его времени, до него не действовавшими, частью созданными им самим, частью вторгнувшимися в его дело со стороны. Программа заключалась не в заветах, не в преданиях, а в государственных нуждах, неотложных и всем очевидных. Ее задачи Война была... важнейшим из этих условий. Петр почти не знал мира, весь свой век он воевал с кем-нибудь, то с сестрой, то с Турцией, Швецией, даже с Персией. С осени 1689 года, когда кончилось правление царевны Софьи, из 35 лет его царствования только один 1724 год прошел вполне мирно. Да и з других лет можно набрать не более 13 мирных месяцев. Притом с главными своими врагами, с Турцией и Швецией, Петр воевал не как его предшественники. Это были войны коалиционные, союзные. Чтобы понять их значение, оглянемся на внешнюю политику московского государства в XVII веке. Петру достались от предшественников две задачи. разрешение которых было необходимо для того, чтобы обеспечить внешнюю безопасность государства. Во-первых, надо было довершить политическое объединение русского народа, едва не половина которого находилась еще за пределами русского государства. Во-вторых, предстояло исправить границы государственной территории, которые с иных сторон, именно с южной и с западной, были слишком открыты для нападения. Разрешение этих задач до Петра было только начато. Вторая задача т е р р и т о р и а л ь н а я еще до него приводило московское государство в столкновение с двумя внешними врагами, со Швецией, у которой нужно было отвоевать восточный берег Балтийского моря, и с крымскими татарами, то есть с Турцией. Точно так же и первая задача, н а ц и о н а л ь н а я п о л и т и ч е с к а я состоявшая в необходимости государственного объединения русского народа, еще задолго до Петра вызвала ряд упорных войн с третьим врагом и ближайшим соседом, речью Посполитой. Но еще до Петра московским правительством была о с о з н а н а невозможность одновременного разрешения обеих задач. Правительство царя Алексея уже испытало невозможность одновременной борьбы на три фронта с Польшей, Швецией и Турцией. Вот почему московские государственные люди 17 века начали выбирать между своими врагами, сближаться или только мириться с тем или другим из них, чтобы тем вернее справиться с третьим. Необходимость такого выбора, произвела в царствование Алексея крутой перелом во внешней политике московского государства. Главной целью этой политики была западная соседка – Польша. На борьбу с ней в продолжение веков были обращены народные силы. Андрусовское перемирие 1667 года надолго приостановило эту борьбу. Обессиленная ею Польша перестала казаться опасной, и ее можно было... на некоторое время оставить в покое, даже сблизиться с ней. Настойчивым провозвестником этого поворота, как мы видели, был орден Нащокин. В Московском договоре 1686 года перемирие превратилось в вечный мир и даже в наступательный союз. Россия об руку с Польшей вступила в Священную Лигу Польши, Австрии и Венеции для борьбы с Турцией. Так еще до Петра покинута была на неопределенное время мысль о национально-политическом объединении русского народа. Чтобы поддержать добрые отношения с союзницей и соседкой, разумеется, нельзя было затрагивать вопросы о воссоединении Юго-Западной Руси с Великороссией. Петр, начиная свою деятельность, прямо вступил в это сочетание международных отношений, до него создавшиеся. Он также в начале царствования обратил все свои усилия и народные силы на юг, следовательно, поставил своей ближайшей задачей исправление и ограждение южной границы государственной территории. Для этого надо было укрепить за собой и обезопасить берега Черного и Азовского морей. На Азовском море появился первый русский флот, там возникли верфи и гавани. Но потом международные отношения Западной Европы... переверстались. В Северной и Средней Европе с тридцати л е т н е й войны царила над международными отношениями маленькая Швеция. Ее преобладание тяжелым гнетом ложилось особенно на государства, близкие к Балтийскому морю, на Данию, Польшу и Московию. Для Дании Швеция создала под боком у нее непримиримого врага, герцога Шлезвиг-Гольштейнского, которому она покровительствовала. У Польши Швеция в XVII веке успела значительно урезать территорию, захватив Лифляндию, а еще раньше Эстляндию. Обе страны чувствовали себя жестоко обобранными и обиженными с шведской стороны и искали третьего союзника в Москве, считавшей себя тоже обобранной и обиженной после к а р д и с с к о г о мира 1661 года, не возвратившего ей ни Ингрии, ни Карелии. Это заставило Петра повернуть свои усилия с берегов Черного и Азовского м о р я к Балтийскому морю, перегнать туда народные силы, направленные на внешнюю борьбу. Новой столицей государства суждено было стать не Азову или Таганрогу, а Санкт-Петербургу. Таким образом, задача исправления южной границы была покинута ради ограждения северо-западных пределов. Итак, Петр следовал указаниям своих предшественников, однако не только не расширил, но еще сузил их программу внешней политики, ограничил свои задачи. Международные отношения Коалиционными войнами с Турцией и Швецией Московское государство впервые деятельно вступало как органический член в семью европейских держав, впутывалось в международные отношения Западной Европы.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 Венециане – м а р е ю австрийцы – Трансильванию, турецкую Венгрию и с л а в о н и ю и и з о т к н у л и горло туркам по выражению московского посла Возницына своими союзниками, предоставив полякам опустошенную подолью, а московитам – Азов, снова построенными побережными городками. Петр очутился в неловком положении.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 Беломорскими, голландскими, английскими, навигацкими познаниями принужден был много лет вести сухопутную войну, чтобы пробиться к новому чужому морю. Начало Северной войны Редкая война, даже Россию заставала так врасплох, так плохо была обдумана и подготовлена, как Северная. Какие были союзники у Петра в начале этой войны? Польский король Август II, не сама Польша, а курфюрст Германской империи, совсем бессовестный саксонский авантюрист, кое-как забравшийся на польский престол и которого чуть не половина Польши готова была сбросить с этого престола. Потом какая-то... Дания, не умевшая собрать солдат для защиты своей столицы от пятнадцати тысяч шведов, неожиданно под нее подплывших и в несколько дней позорно бежавшая из коалиции по миру в Травендале, а душою союза был ливонский проходимец Паткуль. предназначавший Петру, единственному серьезному участнику этой опереточной коалиции, роль совсем балаганного простака, который за свои будущие победы должен удовольствоваться болотами Ингрии и Карелии. Войну начали кое-как спустя рукава. Намечены были ближайшие цели, но незаметно разработанного плана. За пять месяцев до разрыва Петр, приторговывал продажные пушки у шведов, с которыми собирался воевать. Двинутая под Нарву армия численность около 35 тысяч состояла большей частью из новобранцев под командой плохих офицеров и иноземных генералов, не пользовавшихся доверием. Стратегических путей не было, по грязным осенним дорогам не могли п о д в е с т и достаточно ни снарядов, ни продовольствия. Начали обстреливать крепость, но пушки оказывались негодными, да и те скоро перестали стрелять за недостатком пороха. Осаждающие, по словам очевидца, ходили около крепости, как кошки, около горячей каши. Мер против наступления Карла XII не приняли. В злую ноябрьскую вьюгу король подкрался к русскому лагерю, и шведская восьмитысячная бригада разнесла русский корпус. Однако победа ежеминутно была на волос от беды. Король пуще всего боялся, как бы дворянская казачья конница Шереметьевы не ударила ему в тыл. Но она, по словам Карла, была так любезна, что бросилась бежать вплавь через реку Нарову, потопив тысячу коней. Победитель так боялся своих побежденных, что... За ночь поспешил навести новый мост вместо обрушившегося под напором беглецов, чтобы помочь им скорее убраться на свою сторону реки. п ё т р уехал из лагеря накануне боя, чтобы не стеснять главнокомандующего иноземца, и тот действительно не стеснился, первый отдался в плен и увлек за собой других иноземных командиров, испуганных озлоблением своей русской команды. В Европе ходила медаль с изображением, как Петр бежит из-под нарвы, бросив шпагу, ввалившийся с головы шапки, утирая платком слезы и с евангельской подписью «И и з ш е т вон, плакося, горько!» Уцелевшие от боя, от голода и холода во время бегства русские ратники, по выражению современника, а приплелись в Новгород, ограбленные шведами без остатка, без пушек, палаток и всего своего скарба. Позднее, спустя 24 года, уже прославленный император Петр, собираясь праздновать третью годовщину нештатского мира, имел мужество признаться в собственноручной программе торжества, что начал шведскую войну как слепой, не ведая ни своего состояния, ни силы противника. Ход войны Около т р е т ь е осадного корпуса вся артиллерия и десятков восемь начальных людей, в том числе десять генералов, были потеряны. Шведский восемнадцатилетний мальчик выражал полное удовольствие, что так легко выручил Нарву, неприятельскую армию разбил, и весь генералитет в полон взял. Через восемь месяцев он таким же неожиданным нападением выручил и Ригу, наголову разбив на западной двине собиравшиеся осаждать ее саксонские и русские войска. Но и Петр не унывал от неудач. По стойкости ли духа, или по слабости чувства ответственности тотчас принялся укрепляться, пополнять войска усиленной вербовкой, конфисковал четвертую часть всех церковных и монастырских колоколов, чтобы отлить новую артиллерию. Правда, Карл x i й ему помогал, как умел, гоняясь за Августом II по польским городам и лесам и оставив на русской границе слабые отряды. Началось прерывистое взаимное кровососание, длившееся семь лет. Пользуясь таким досугом, Петр сформировал расстроенную армию и мелкими стычками, набегами, осадами, штурмами слабых пограничных крепостей подготавлял ее к крупным делам. Жертв не жалели, на положение народа не обращали внимания, играли н а п р о п о л у ю и ставили на карту последние средства, обещали союзнику субсидию, не зная, чем ее уплатить. Ход внешней борьбы затруднялся еще борьбой внутренней, возникавшей в связи с ней же. Летом 1705 года вспыхнул Астраханский бунт, дальний отзвук стрелецких мятежей, отвлекший с театра войны целую дивизию. Не успели погасить его, как Карл XII, прохлаждавшийся под Варшавой в январе 1706 года, вдруг явился под г р о д н ы й переморозив в быстром походе 1003 своего 24-тысячного корпуса и перерезал сообщение сосредоточенных здесь главных сил Петра числом свыше 35 тысяч. Это было еще более озорное движение Карла, чем под Нарву в 1700 году. На юго-восток от Гродны, в с л о н и м и Мире, Несвеже, зимовало много казаков, да Петр спешно мог п р и в е с т и в Минск 12 тысяч регулярного войска, но и на русской стороне еще не прошел Нарвский озноб в 1700-го года. Петр был страшно смущен, в адской горести обретался, велел наскоро укрепить границу длинной засекой от Смоленска до Пскова.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 повел из Гродны свою прекрасно устроенную сорока ч е т ы р х т ы с я ч н у ю армию прямо на Москву, а 30 тысяч готовые были идти к нему на помощь из Лифляндии и Финляндии. У Петра в тылу запылал бунт Башкирский, охвативший за Волжья, Казанское и Уфимское, а вслед за ним на Дону бунт Булавинский, вызванный сыском беглых и распространившийся до Тамбова и Азова.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 Петру предстояло не допустить, чтобы Карл, истративший б е з т о л к у весь 1707 год, соединился со своим генералом Ливенгауптом, в ё з ш и м из Ливонии военные припасы и продовольствия Карлу, которому было нечего есть и нечем стрелять. Соединившись с Ливенгауптом, Карл был бы непобедим.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 Усадил за свой обеденный стол пленных шведских генералов, пил за их здоровье, как своих учителей, на радостях позабыл преследовать остатки разгромленной армии, был в восторге от гремевшего красным звоном панигирика, какой в виде проповеди произнес ему в Киевском Софийском соборе префект Духовной Академии Феофан Прокопович. Но победа 27 июня не достигла своей цели, не ускорила мира. Напротив, осложнила положение Петра и косвенно затянула войну. Лесная и Полтава показали, что Петр одинокий, сильнее, чем с союзниками. А ближайшим следствием Полтавы было возрождение прежней коалиции, разбитой Карлом. И виды Петра расширились. В 1701 году, после Нарвы, по новому договору с Августом, деля шкуру еще не убитого медведя, он ограничивался Ингрией и к а р е л и е й отказавшись в пользу Августа и Польши от всякого притязания на Лифляндию и Эстляндию. В 1707 году, когда Карл, покончив с Августом, собирался идти на Москву, Петр готов был удовольствоваться одной гаванью на Балтийском море, Теперь прямо после Полтавы он послал Меньшикова в Польшу восстановлять своего дорогого союзника на потерянном им престоле, а Шереметьево отрядил осаждать Ригу и в 1710 году завоевал весь Балтийский берег от Устья Западной Двины до Выборга. Однако еще по договору в т о р н е в октябре 1709 года Петр уступал Лифляндию в наследственную собственность Августу, как Курфюсту Саксонскому. Силы Петра опять начали рассыпаться. Внимание его перекидывалось из стороны в сторону. Военные успехи русских подняли на ноги французскую дипломатию, которая вместе с Карлом вовлекла Петра в новую войну с Турцией. С излишним запасом надежд на турецких христиан, Пустых обещаний со стороны господарей молдавского и валахского и со значительным количеством собственной полтавской самоуверенности, но без достаточного обоза и изучения обстоятельств, п е т р летом 1711 года пустился в Знойную степь с целью не защитить малороссию от турецкого нашествия, а разгромить турецкую империю и на реке Пруте Получил еще новый урок, будучи окружен в пятеро сильнейшей турецкой армии, едва не был взят в плен и по договору с визирем отдал туркам все свои азовские крепости, потеряв все плоды своих шестнадцатилетних воронежских, донских и азовских усилий и жертв». Петр и на этот раз утешал себя и свое правительство надеждой, что неудача на юге укрепит другую сторону Северный фронт, несравненно более важный. Привыкнув никого и ничего не жалеть, он и не жалел ни о ком и ни о чем. Но пруд отодвинул черноморский вопрос более чем на полвека, у потому что победоносная, но бестолковая и бесполезная война с Турцией при императрице Анне, не подвинуло его ни на шаг вперед. Все усилия теперь обратились к Балтийскому морю. Петр усердно помогал союзникам вытеснять шведов из Германии. В 1714 году со своим подраставшим Балтийским флотом разбил при Гангуте шведский флот старого хозяина Балтийского моря и в два года завоевал один, всю Финляндию. На его беду к нему в союзники поступили тогда еще Бранденбург и Ганновер, курфюрст которого только что стал английским королем, а у Петра зародился новый спорт – охота вмешиваться в дела Германии. Разбрасывая своих племянниц по разным глухим углам немецкого мира, выдав одну за герцога Курлянского, другую за герцога Мекленбургского, Петр втягивался в придворные дрязги и мелкие династические интересы огромной феодальной паутины, опутывавшей великую культурную нацию. С другой стороны, это московское вмешательство пугало и раздражало. Ни с того ни с сего Петр впутался в раздор своего м е к л и н б у р г с к о г о племянника с его дворянством, а оно через собратов своих, служивших и при Ганноверском и при Датском дворе поссорило Петра с его союзниками, которые начали прямо оскорблять его. Германские отношения перевернули всю внешнюю политику Петра, сделали его друзей врагами, не сделав врагов друзьями, и он опять начал бросаться из стороны в сторону, едва не был запутан в замысел служившего шведскому королю Галштинца Герца. Этого... п а т к у л я наизнанку, хотевшего помирить Россию со Швецией, чтобы они низвергли ганноверского курфюрста с английского престола и восстановили стюартов. Когда эта фантастическая затея вскрылась, Петр поехал во Францию, чтобы навязать свою дочь Елизавету в невесты малолетнему королю Людовику XV и этим матримониальным пособием дипломатии найти союзницу в постоянной своей противнице. Так главная задача, ставшая перед Петром после Полтавы, решительным ударом на Балтийском море вынудить мир у Швеции, разменялась на саксонские, макленбургские и датские пустяки, продлившие томительную девятилетнюю войну еще на двенадцать лет. Кончилось все это тем, что Петру пришлось разделывать собственное дело, согласиться на мир с Карлом XII, обязавшись помогать ему в возврате шведских владений в Германии, отнятию которых он сам больше других содействовал, и согнать с польского престола своего друга Августа, которого так долго и платонически поддерживал. Но судьба еще раз посмеялась над Петром. По смерти Карла, застреленного в 1718 году под норвежской крепостью ф р и д р и х с г а л л м шведы помирились с союзниками Петра, который опять остался глаз на глаз со своим врагом и опять, как под Полтавой одинокий, нанес ему решительный удар двукратной опустошительной высадкой в Швецию 1719 и 1720 г о д а Нештатский мир 1721 года положил запоздалый конец двадцать д о 21-летней войне, которую сам Петр называл своей «трехвременной школой», где ученики обыкновенно сидят по семи лет, а он, как туго, понятливый школьник, засиделся целых три курса, все время цепляясь за союзников, страшась одиночества. И только враги шведы открыли ему, что вся Северная война велась исключительно русской силой, а не силой союзников. Влияние войны на реформу. Самое глубокое действие Полтавской победы сказалось не во внешней политике, в в е д е н н о й так плохо, а в ходе внутренних дел. Курбатов, обер-инспектор ратушного правления, Как бы сказать, министр городов и финансов, поздравляя Петра с победой письмом, составленным в форме церковного икоса и с припевом «Радуйся», напоминал царю, что теперь, когда его воинство, переполировася, л яко злато в горниле, на очередь стало... Гражданское правление, что победоносная война приблизила народ к конечному разорению и необходимо ослабить взыскание накопившихся недоимок, от которого идет превеликий всенародный вопль. Полтава произвела решительный поворот во внутренней деятельности Петра. До той поры дела велись изо дня в день. Главной и грозной пружиной управления было перо Петра. Его необъятная переписка с лицами, на которые падали его поручения по текущим надобностям, охватывала весь правительственный механизм. Эти письма заменяли с о б о ю законы, лица, которым они посылались, превращались в государственные учреждения, да и все управление было направлено к целям войны, превратилось в генеральный штаб и военную кассу. Вся преобразовательная деятельность замыкалась в кругу предметов, о которых Петр писал, 22 января 1702 года артиллерии генерал-майору Брюсу повелевая ему приставить доброго человека делать дубовые лафеты к пушкам, да при этом дуб б е р е г бы, не рубил бы самого крупного, да и тот, что помельче, распиливали бы вдоль, а не п о п е р е к чтоб л е с у не было истратно. Обрюс отвечал, что ведь пушки-то не походные, На станки для них не стоит дуб тратить, и сосновые сойдут, лишь бы хорошенько их выкрасить. До Полтавы можно отметить только два законодательных акта устроительного характера. Это указы 30 января 1699 года о восстановлении земских учреждений и 18 декабря 1708 года о разделении государства на губернии. Петр не получил такого политического воспитания, чтобы превеликий всенародный вопль от взыскания недоимок мог сам по себе его тронуть. Но другие менее чувствительные соображения побуждали его обратить внимание в эту сторону. Он по-прежнему оставался туг к пониманию нужд народа, но стал более чуток к условиям своего международного положения. Победы при Лесной и под Полтавой показали, что главное дело было сделано. Регулярная армия создана, создался и Балтийский флот. Ту и другую силу предстояло поддерживать на достигнутом уровне, даже приподнимать по возможности. Полтава вводила Петра на большую европейскую дорогу, грозившую новыми расходами. Его стали бояться на Западе. Московия выступала новым международным могуществом, следовательно, приобретала врагов во всех старых друзьях. Военный и дипломатический престиж надо было н о б дорого оплачивать. Между тем источники государственных доходов истощались. Накоплялись многолетние недоимки. Курбатов грозил, что при строгом их взыскании многие плательщики скоро совсем выбьются из сил. Через пять месяцев после Полтавы Петр указал взыскивать недоимки только за два прошедшие года, 1707 и 1708. В 1710 году сосчитали приход и расход за 1705-1707 годы и открыли, что ежегодными доходами казна покрывала только четыре п я т ы своих расходов, две трети которых шло на армию и флот. При неумении тогдашних финансистов изыскивать недостающие средства мерами в порядке кредитных операций, как выражаются теперь, дефицит просто раскладывался на плательщиков в виде дополнительного налога. С каждым шагом становилось яснее, что вели игру не по карману. Это поворачивало мысль от боевой границы вовнутрь, о военных операций к изысканию новых источников казенного дохода. Их можно было найти только путем лучшего устроения народного труда и государственного хозяйства, что доселе за военным и дипломатическим недосугом оставалось в пренебрежении. Этот поворот и отмечен в сборнике материалов по истории Северной войны, который редактирован самим Петром и известен под названием м г и с т о р и и с в е й с к о й войны». И здесь сказано, что после полтавских торжеств п е т р начал трудиться в управлении гражданских дел. Даже в таком неполном своде памятников русского законодательства, как полное собрание законов Российской империи 1830 года, отразился этот п о д ъ е м законодательной деятельности. С 1700 года, который почему-то оказался Петру началом нового столетия, по 1709 год включительно. В с о б р а н и и помещено 500 актов, а в следующее десятилетие, до конца 1719 года, число их дошло до 1238, и почти столько же напечатано их за одно пятилетие 1720-1725 до смерти Петра 28 января 1725 года. Между ними находим уже длинный ряд обширных законоположений, регламентов, штатов, инструкций, международных трактатов. Так законодательство вошло все более усиленным шагом в связи с ходом войны. До Полтавы на новую нужду, вызванную войной, на недостатки или злоупотребления, ею вскрытые, Петр отвечал спешным письмом или указом, намечавшим предварительные меры исправления, и так дело шло одновременно по разным отраслям правительственной деятельности. После, при большем досуге и навыке к государственному строительству, временные меры с поправками разрабатывались в законы, в регламенты, в целые новые учреждения и также в одно время по разным ведомствам без видимого порядка. Все наиболее капитальные законоположения Петра относятся ко второй, после полтавской п о л о в и н е его царствования. Распорядительное законодательство постепенно становилось учредительным благодаря войне, как она же превратила Петра из корабельного мастера и войскового организатора в многостороннего преобразователя. Ход и связь реформ Теперь мы можем выяснить себе связь войны и реформы. При первом взгляде на преобразовательную деятельность Петра она представляется лишенной всякого плана и последовательности. Постепенно расширяясь, она захватила все части государственного строя, коснулась самых различных сторон народной жизни. Но ни одна часть не перестраивалась за раз в одно время и во всем своем составе. Каждой реформа подступала по нескольку раз, в разное время касаясь ее по частям, по мере надобности, по требованию текущей минуты. Изучая тот или другой ряд преобразовательных мер, легко видеть, к чему они клонились. Но трудно догадаться, почему они следовали именно в таком порядке. Видны цели реформы, но не всегда уловим ее план. Чтобы уловить его, надо б н о изучать реформу в связи с ее обстановкой, то есть с войной и ее разнообразными последствиями. Война указала порядок реформы, сообщил ей темп и самые приемы. Преобразовательные меры следовали одна за другой в том порядке, в каком вызывали их потребности, навязанные войной. Она поставила на первую очередь преобразование военных сил страны. Военная реформа повлекла за собой два ряда мер, из коих одни направлены были к поддержанию регулярного строя преобразованной армии и новосозданного флота, другие – к обеспечению их содержания. Меры того и другого порядка или изменяли положение и в з а и м н ы е о т н о ш е н и я сословий, или усиливали напряжение и производительность народного труда как источника государственного дохода. Нововведения военные, социальные и экономические требовали от управления такой усиленной и ускоренной работы, ставили ему такие сложные и непривычные задачи, какие были ему не под силу при его прежнем строе и составе. Потому обруку с этими нововведениями, И частью даже впереди их шла постепенная перестройка управления всей правительственной машины, как необходимые общие условия успешного проведения прочих реформ. Другим таким общим условием была подготовка дельцов и умов к реформе. Для успешного действия нового управления, как и других нововведений, необходимы были исполнители, достаточно подготовленные к делу, обладающие нужными для того знаниями, необходимо было и общество, готовое поддерживать дело преобразования, понимающие его сущность и цели. Отсюда усиленные заботы Петра о распространении научного знания, о заведении общеобразовательных и профессиональных, технических школ. Порядок изучения Таков общий план реформы, точнее, ее порядок, установленный не наперед обдуманными предначертаниями Петра, а самым ходом дела, гнетом обстоятельств. Война была главным движущим рычагом преобразовательной деятельности Петра. Военная реформа, ее начальным моментом, Устройство финансов ее конечной целью. Преобразованием государственной обороны начиналось дело Петра. К преобразованию государственного хозяйства оно направлялось. Все остальные меры были либо неизбежными следствиями начального дела, либо подготовительными средствами к достижению конечной цели. Сам п ё т р ставил свою преобразовательную деятельность в такую связь, сведенной им войной. В последние годы жизни, собирая материалы о шведской войне, он обдумывал план ее истории. После него остались заметки по этому делу. В 1722 году он отметил... Вписать в гисторию, что в сию войну сделано, каких, когда распорядков земских и воинских обоих путей регламентов и духовных, також строения фортец, гаванов, флотов корабельного и галерного и мануфактур всяких, и строения в Петербурге, и на Котлине, и в прочих местах. За полтора месяца до кончины сделана Петром заметка, Вписать в гисторию, в которое время, какие вещи для войны и прочих художеств и по какой причине или принуждению зачаты, например, ружье для того, что не стали пропускать, так аж и опрочем. Значит, в гисторию войны предполагалось ввести, как дела, тесно с нею связанные, меры для устройства не только военных сил, но и порядка земского и церковного, для развития промышленности и торговли. Этому плану будем следовать все мы в своем изучении. В состав его войдут первое – военная реформа, второе – меры для поддержания регулярного строя сухопутной армии и флота, именно перемены в положении дворянства, направленные к поддержанию его служебной годности, Третье. Подготовительные меры к увеличению государственных доходов, имевшей целью умножения количества и подъем качества податного труда. Четвертое. Финансовые нововведения. Наконец, пятое. Общие средства обеспечения успешного исполнения военных и народно-хозяйственных реформ, именно п р е о б р а з о в а н и е управления и устройства учебных заведений. Повторяю, этот план не значит, что реформа следовала именно такому порядку, что, покончив с одной преобразуемой областью, она обращалась к другой. Перестройка шла по разным областям одновременно, урывками и вперемешку, и только к концу царствования стала складываться в нечто цельное, что можно уложить в изложенный план. Военная реформа Военная реформа была первоочередным преобразовательным делом Петра, наиболее продолжительным и самым тяжелым как для него самого, так и для народа. Она имеет очень важное значение в нашей истории. Это не просто вопрос о государственной обороне. Реформа оказала глубокое действие и на склад общества, и на дальнейший ход событий. Московское войско перед реформой По росписи 1681 года, лекция 51, значительно большая часть московской рати была уже переведена на иноземный строй. 89 тысяч на 164 тысячи без малороссийских казаков. Переформировка едва ли продолжалась. В состав 112-тысячной армии, какую в 1689 году князь Голицын повел во второй Крымский поход, входили те же 63 полка иноземного строя, как и по росписи 1681 года, только численностью до 80 тысяч, с убавившимся составом полков, хотя и дворянской конной милиции, Русского строя значилось не более 8 тысяч, в 10 раз меньше иноземного строя, а по росписи 1681 года ее было всего в 5-6 раз меньше. Потому совсем неожиданным является состав сил, направленных в 1695 году в первый Азовский поход. В 3 0 т ы с я н о м корпусе, который пошел с самим Петром, тогда ротным бомбардиром Преображенского полка, можно насчитать не более 14 тысяч солдат иноземного строя, тогда как огромное 120-тысячное ополчение, направленное диверсией на Крым, все состояло из ратников русского строя, то есть в сущности нестроевых, строю никакого не знавших, по выражению Каташихина, преимущественно исконной дворянской милиции. Откуда взялась такая нестроевая масса, И куда девались 66 тысяч солдат иноземного строя, которые за вычетом 14 тысяч, шедших с Петром под Азов, участвовали в Крымском походе 1689 года? Ответ на это дал на известном нам Перу 1717 года князь Долгорукий, знакомый с состоянием московского войска при царе Федоре и царевне Софье, б ы в ш и й первым товарищем князя Голицына во втором Крымском походе. Он тогда сказал Петру, что отец его, царев, устроением регулярных войск ему путь показал, да по нем несмысленные все его учреждения разорили. Так что Петру пришлось, почитай, все вновь делать и в лучшее состояние приводить. Отзыв князя Долгорукова не мог относиться ни к царю Федору, ни к царевне Софии накануне падения царевны. Во втором крымском походе полки иноземного строя были в исправности. Но дворянство оказало деятельную поддержку матери Петра в борьбе с царевной с о ф ь е й и ее стрельцами, и с падением царевны всплыли наверх все эти Нарышкина, Стрешнева, Лопухины, цеплявшиеся за неумную царицу, которым было не до благоустройства государственной обороны. Они, по-видимому, и спустили тяготившееся иноземным строем дворянство на более легкий русский. И комплектование войска Петр застал в полном расстройстве. Прежде солдатские и рейтерские полки, распущенные по домам на мирное время, призывались на службу в случае надобности. Это был призыв отпускных или запасных бывалых людей, уже знакомых со строем. При формировке Петром армии для борьбы со Швецией такого запаса уже незаметно. Полки иноземного строя пополнялись двумя способами. и или и л л к к а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 По выражению бывшего в Москве в 1698-1699 годах секретаря австрийского посольства Корба являлись сбродом самых д р я н н ы х солдат, набранных из беднейшей черни, самый горестный народ. По выражению другого иноземца, жившего в России в 1714-1719 годах, брауншвейкского резидента Вебера. Подобным же способом составлена была и п е р в а я армия Петра в Северную войну. 29 новоприборных полков из вольницы и даточных по тысяче человек в каждом пристегнуты были к четырем старым полкам, двугвардейским м гвардейским и двукадровым. м кадровым. Нарва обнаружила их, боевое качество. Формировка регулярной армии Но сама война перерабатывала сбродное ополчение вольницы и даточных в настоящую, регулярную армию. Среди непрерывной борьбы новоприборные полки, оставаясь много лет на походной службе, сами собой превращались в постоянные. После нарвы началась неимоверная трата людей. Наскорособираемые полки быстро таяли в боях, От голода, болезней, массовых побегов, ускоренных передвижений на огромных расстояниях, от Невы до Полтавы, от Азовы и Астрахани до Риги, Калиша и Висмара. А между тем расширение театра военных действий требовало усиления численного состава армии. Для пополнения убыли и усиления армейского комплекта один за другим следовали частичные наборы охотников и даточных из всяких классов общества, из детей боярских, из посадских и дворовых, из стрелецких детей и даже из безместных детей духовенства. В продолжение 1703 года забрано было до 30 тысяч человек. Армия постепенно становилась всесословной, но в нее ставилось кое-как на ходу выправленное или совсем не боевое сырье. Отсюда возникала потребность в другом порядке комплектования, который давал бы заранее и правильно подготовленный запас. Случайный и беспорядочный прибор охотников и даточных заменен был периодическими общими рекрутскими наборами, хотя и при них иногда повторялись старые приемы вербовки. Рекрутов холостых в возрасте от 15 до 20 лет, а потом и женатых от 20 до 30 лет, распределяли по станциям, сборным пунктам в ближайших городах партиями человек в 500 тысячу, расквартировывали по постоялым дворам, назначали из них же, к о п р а л о в и ф р е й т о р о в для ежедневного пересмотра и надзора и отдавали их отставным за р а н ы м и и болезнями офицерам и солдатам учить военному солдатскому строю по артикулу «Непрестанно». С этих сборных учебных пунктов рекрутов рассылали, куда требовалось, на упалые места для пополнения старых полков, и для сформирования новых. По объяснению самого Петра, цель таких армейских питомников, когда спросят в дополнку в армию, чтоб всегда на упалые места были готовы. Это и были бессмертные рекруты и солдаты, как их тогда прозвали. Указ гласил, что кто из них на учебной станции или уже на службе умрет, будет убит, или сбежит, вместо того брать н о в ы г рекрута с тех же людей, с которых взят выбылой, чтобы всегда те солдаты были сполна и к государеве службе во всякой готовности. Первый такой общий набор был произведен в 1705 году. Он повторялся ежегодно до конца 1709 года.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 Усиленные наборы нужны были не только для увеличения комплекта, но и для пополнения убыли от побегов, болезней и страшной смертности в полках, из которых реформа устроила солдатские м а р и л ь н и а также вследствие больших недоборов. В 1718 году числилось по прежним наборам недоимочных, недобранных, рекрутов 45 человек.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 С началом Северной войны Азовская эскадра была заброшена, а после Прута потеряно было и Азовское море. Все усилия Петра обратились на создание Балтийского флота. Еще в 1701 году он мечтал, что у него здесь будет до 80 больших кораблей. Спешно вербовали экипаж. В 1702 году, по свидетельству князя Куракина, кликали в матросы молодых ребят и набрано с 3000 человек. в 1703 В т ь е м году ладейно-польская верфь спустила шесть фрегатов. Это была первая русская эскадра, появившаяся на Балтийском море. К концу царствования Балтийский флот и считал в своем составе 48 линейных кораблей и до 800 галер и других мелких судов с 28 тысячами экипажа. Для управления, комплектования, обучения, содержания и обмундировки всей этой регулярной армии был создан сложный военно-административный механизм с коллегиями военной и адмиралтейской артиллерийской канцелярией с генерал-фельдцейхмейстером во главе, с п р о в и а н с к о й канцелярией под начальством генерал-провиантмейстера с главным комиссариатом под управлением генерал-крикс-комиссара для приема рекрутов и их размещения по полкам, для раздачи войск ужалования и снабжения его оружием, мундиром и лошадьми. Сюда надо прибавить еще генеральный штаб во главе с генералитетом, который по табеле 1712 года состоял из двух – генерал-фельдмаршалов князя Меншикова и графа Шереметьева – и из 31 генерала, в числе которых было 14 иностранцев. Войска получили указанный мундир. Если вам случится рассматривать иллюстрированные и здания по военной истории России, остановите ваше внимание на Петровском гвардейце в темно-зеленом кафтане немецкого покроя в низенькой и приплюснутой трехуголке, вооруженного ружьем с п р и в и н ч е н н ы м к нему б о г н е т о м штыком. Военный расход. В основу регулярной реорганизации военных сил положены были такие технические перемены. В порядке комплектования прибор охотников заменен рекрутским набором, мирные кадровые полки, выборные, как их тогда называли, превратились в постоянный полковой комплект, В соотношении родов оружия, д а н о решительное численное преобладание п е х о т е над конницей, исполнен окончательный переход к к а з е н н о м у содержанию в о о р у ж е н н ы х сил. Эти перемены, и особенно последние, сильно подняли стоимость содержания армии и флота. Смета только на генеральный штаб, не существовавший до Петра уже в 1721 году, сведена была в сумме 111.000 руб., около 900 тысяч на наши деньги По смете 1680 года стоимость войска доходила до 10 миллионов рублей на наши деньги. В продолжении всего царствования Петра сухопутная армия росла и дорожала, и к 1725 году расход на нее более чем упитерился, превысил 5 миллионов тогдашних рублей, а на флот шло п 1,5 миллиона рублей, в сложности это составляло 52 миллиона р у 58 миллионов рублей на наши деньги, не менее двух третей всего тогдашнего бюджета доходов.